«Что за манера, подходить не слышно раздраженно сказала Света. «Тебе чего?» коморный мягко спрыгнул со стола на пол и, крадучись, подошел к ней. «Лапушка!» — он наклонился к самому ее уху. «Говорят, ты мной интересуешься!» «С чего ты взял?» Она отстранилась и пожала плечами. «По-твоему, если бабули обмирают на тебя по телевизору глядя, так и все должны тобой интересоваться?» но ну, не надо скромничать», — засмеялся Каморный неприятным скрипучим смехом. Своему голосу он умел придать любое звучание, мягкое или грозное, смотря по обстоятельствам. Но со смехом ничего не мог сделать, смеялся он очень неприятно. Он это знал, поэтому на экране всегда был серьезен и даже строг, выбрал такой имидж. «Слушай, ты мне мешаешь», — с досадой проговорила Света. «У меня работа, да и тебе я знаю скоро в эфир». «Деточка», — проникновенно начал коморный, — «ты как со мной разговариваешь? Как ты смеешь?» По ходу вопроса он нависал над Светой, и теперь она видела совсем рядом его светлые, почти прозрачные, страшные глаза. Да псих мелькнула в голове. «Отстань от меня!» Помимо воли в ее голосе прозвучал страх. Она даже махнула рукой, стараясь оттолкнуть его страшное лицо. Каморный перехватил ее руку и сжал кисть железной хваткой. «А ну, говори быстро. Для кого брала у Кольки копию видеокассеты?» прошипел он. «Отпусти мне, больно!» — заорала Света. «Я сейчас заору!» коморный усмехнулся и немного ослабил хватку. Это был один из его способов получения нужной информации. От невысокого, даже щуплого на вид, узкоплечего репортера никто не ожидал физической силы. Поэтому на многих, особенно женщин, такой прием действовал безотказно. Женщины слабели от страха и неожиданности и рассказывали все. Разумеется, с мужчинами, настоящими мужчинами, а не слизняками и тряпками, Каморный опасался разговаривать в таком духе. Можно получить в морду. Разозленный мужчина способен на многое под влиянием минуты. Потом он может пожалеть, что не сдержался, но в ярости очень даже просто может отметелить «будь здоров», так что две недели в эфир не выйдешь». коморный очень заботился о своей внешности. «Ну так для кого ты взяла кассету?» — обратился он к Свете. «Тебе какая разница?» — отмахнулась она. «Я с расплатилась. А со мной нет». Он опять больно стиснул ее руку, но Света была начеку и двинула его каблуком под коленку. «Оно пошло отсюда, а то как тресну» александра Каморный был очень хорошим репортером и замечательным знатоком человеческой души. В данный момент он сразу понял, что Света его не боится и что следует срочно сменить тактику. «Дорогая!» — он отпустил Свету и даже отошел подальше. «Я привык получать ответы на свои вопросы. И ты мне сейчас все расскажешь, иначе...» «Иначе что?» — прищурилась Света. «Ты сделаешь так, что меня уволят с телевидения?» «Я тебя умоляю, неужели ты думаешь, что я стану цепляться за эту работу?» «Да», — задумчиво произнес Коморный, — «за эту работу ты, разумеется, цепляться...» Светлана Малькова, 76-го года рождения, проживает с матерью и младшей сестрой Ириной, 80 -го года рождения. Начал он голосом старого кадровика. Света насторожилась. «Ирочка очень хорошенькая и умница, закончила платное отделение при институте Герцена». Знает два языка. В прошлом году она познакомилась с английским моряком. Корабли приходили с визитом вежливости, и девушек приглашали переводить. Такой милый молодой человек, Джулиан. Мама и папа имеют ферму в графстве Йоркшир.